Глава 33. Была той гибкой ивой ты, что не сломившись буре внемлит, и словно друг кляня листы над гробный памятник объемлит. Я видел небо всё в огне и слышал гром над головою, но ты и в бурный час ко мне склонялась плачущей листвою. О, не тебе, не всем твоим да не узнать моих мучений да будет солнцем золотым твой день согрет мой добрый гений Джордж Гордон Байрон стансы в августе когда сгустилась мгла кругом брата Лисе Витору однозначно не понравился слишком скользкий с искусственной улыбкой да и сам он искусственный. Витору было трудно объяснить свои ощущения, впрочем, от самого мира Витор тоже был не в восторге. Еда, принесённая человекоподобной машиной, немного примирила его с действительностью, но жизнь оказалась бы гораздо лучше, если бы не существовало запрета на постельные игры. А так так Витор мог только есть и изредка пить. И всё. Даже материться при Алисе было нельзя. Поймёт с её переводчиком. Витор сидел за столом хмурый, недовольный жизнью и с раздражением наблюдал, как весело пикируются сводный брат с сестрой. Шарторо-шартоар нарош, чертонраш. Выдал Витор правду про себя. Ему нестерпимо хотелось вернуться домой, в свой замок запереться в привычной лаборатории и хотя бы на пару часов забыть обо всем. — Ладно, мне пора. — Наконец-то поднялся из-за стола брат Алисы. — Увидимся на твоей свадьбе, сестренка. Витор повторил ругательство снова про себя с чувством, с толком, с расстановкой. — Убить ты его все равно не сможешь, насмешливо заметила Алиса. И Витор осознал, что она последние несколько секунд внимательно за ним наблюдала. Не нужно прожигать дыру в его спине. «Он твой брат!» — буркнул Витор. «Именно. И хотя он тоже может быть невыносимым, я его люблю. Назад?» «Хочешь сказать, что нагулялась?» Не смог скрыть сарказма Витор. Испорченное настроение нужно было обязательно на ком-то сорвать. «Нет», — спокойно пожала плечами Алиса. «Алиса?» Но ты, судя по внешнему виду, кипишка к вулкан. Интересно, нас уже успели потерять? Потерять их успели. Замок гудел, как потревоженный улей. Слуги так и ныряли взад и вперёд по коридорам. "Ощущаю себя через чур важной персоной", проворчал Витор, догадываясь, что ищут больше Алису, чем его. "Господин", прогудел внезапно появившийся на пути Дортунд. "Наконец-то" Мы боялись, вы пропали, оба. Какая отличная идея, пробормотала еле слышно Алиса. В кое-то веки Витор был с ней полностью согласен. Объяснение, основа приобрённым родителями, вышло на редкость эмоциональным. Мать безостановочно рыдала, отец хмуро отчитывал Алису за нежелание думать прежде, чем делать. Наконец, Алиса не выдержала. Я с утра чисто сама зарабатываю себе на жизнь, отрезала она. Принимаю и осознаю все риски. Умею в разы больше, чем местные безголовые женщины, и у меня отличная защита от государства того мира, в котором я выросла. Я уже не маленький беспомощный комок, постоянно орущий, а вооружённый до зубов профессионал. И в том мире мне уж точно ничего не угрожало. Дверь хлопнула, мать в слезах выскочила из комнаты. Отец пока остался. Алиса заставила себя вспомнить, что он император вампиров, и ему нужно оказывать присущее его титулу почтение. "У тебя будет месяц", недовольно нахмурившись, заявил отец. "Ты сможешь выйти замуж и насладиться всеми связанными с этим прелестями". «Затем, как моя единственная наследница, ты приедешь в мой замок и начнешь учиться этикету и навыкам управления государством». Дверь хлопнула второй раз. «Размечтался», — проворчала Алиса, правда, на одном из незнакомых в этом мире языков. «Мало ли вдруг кто решит подслушать». «Сразу же после свадьбы мы отсюда сбежим. И я так уж точно». Еще я государством в забытом средневековом мире не управляла. Поднявшись с постели, Алиса стянула с себя длинное закрытое домашнее платье темно-коричневого цвета, надела подобие спортивного костюма и с оружием под одеждой вышла из спальни. Ей нужно было немного потренироваться, заодно и успокоиться. Сволочи! Решили из нее сделать марионетку? Не выйдет! Чётким широким шагом Алиса быстро дошла до оружейной, закрылась там и начала палить по мишеням, спуская пар. «Отличная у нас семейка получится», — мелькнула в голове шальная мысль. «Или в постели будем время проводить, или по комнатам запираться. Он в лаборатории, я в оружейной». Патроны закончились быстро. Старая модель. Запас Алиса благоразумно с собой не захватила. Немного поколебавшись, она решительно сняла со стены несколько ножечков и стала кидать в мишень их. Пошло слабо. Из-за нервов под пальцами начали появляться искры. Алиса смачно выругалась. Прямо здесь и сейчас она не была бы против хорошего секса, но увы, договор не позволит. Эльнар Надеюсь, тебе понравится мой сюрприз, кроважадно ухмыльнулась Алиса. В отместку за все мои мучения здесь.